Глава пятая. Хоть мне и было страшно, я закрыла дверь. Зачем еще кому-то видеть призрака? Но на замок закрывать не стала. Спросила. «Как вы это сделали? И вообще, что вы сделали? И зачем вы здесь? И кто вы?» Видимо, вопросы здесь собиралась задавать она, поэтому все мои были успешно проигнорированы. Девушка произнесла. «Я давно тебя искала». Конечно, говорила это не тело, а ее душа. Пустота с воспоминаниями, от которой в этом мире остался только этот яркий голубой огонек, и воспоминания, позволяющие воссоздавать перед живыми былое тело. Но все равно время от времени ее губы двигались в такт произнесенным словам. Совсем не как у Владимира. У него все силы уходили на воссоздание своего тела. Про остальные мелочи он забывал, а точнее просто не считал нужным тратить на это свои силы. «Мы... знакомы?» «Такие, как мы с тобой, тесно связаны между собой. Я уже давно почувствовала, что ты нуждаешься во мне. Но найти тебя было сложнее из-за расстояния. Но к моему великому счастью, ты сама стала ближе ко мне и моему родному месту обитания». «Какие такие, как мы? И почему она мне нужна?» «Я не стала ничего задавать девушке». Мои вопросы все равно игнорировали. А если я зачем-то понадобилась призраку, то она и сама расскажет, зачем. Нужно было лишь набраться терпения. Я оправила сарафан и вздохнула полной грудью. Мне даже удалось усмирить свое бешеное сердцебиение. Призрак девушки не собирался на меня нападать, выселять из тела или еще что-нибудь в этом роде. Оружия у нее тоже никакого не было. Иначе бы она уже давно пустила его в ход без всяких прелюдий. Ну вот я здесь», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. Я даже немного загордилась собой. Мне удалось взять себя в руки. «Рассказывайте, зачем я вам понадобилась? И, может, начнете с того, кто вы?» Тело призрака еле уловимо кивнуло головой. Видимо, она оценила мое самообладание. Паника с моей стороны была бы неуместной. «Меня зовут Сичель». Примечание. Турецкое имя. Значение избранное. «Я именно так кого-то и искала. Именно мне удалось более шестиста лет назад усмирить душу самоубийца. И стоит отметить, на одном монстре я не остановилась. Это стало моим смыслом жизни в двух мирах, моим предназначением. «А потом вас убили, и вы стали призраком?» спросила я с сочувствующим тоном. Внутри меня все плясало, Вот он ответ, как победить Евгению с Артуром и вернуть Владимиру тело. Ответ передо мной, но нужно лишь набраться терпения, чтобы его получить. Это даже лучше, чем наш с Федосеевым план. Мы искали хоть кого-то, заставшего те времена, а в итоге я встретила первопроходца в изгнании душ. Нет, я прожила долгую и счастливую жизнь, оставила потомство. Я сама решила задержаться в этом мире. Иначе кто бы наставлял мое потомство на избранный мной путь? Я создана для баланса на Земле. Население планеты стремительно растет. Без меня и моего потомства души монстры уже бы давно заполонили всю Землю. Кто-то должен изгонять их туда, где им место. К счастью, в каждом уголке Земли есть избранные. Им удается поддерживать баланс. Нам с тобой нельзя проиграть эту вечную битву. «Нам с вами?» Я пыталась осмыслить сказанное призраком. Я даже не обратила внимания на ее слова о прожитой жизни. Передо мной же был образ молодой девушки. Видимо, ей именно этот образ запомнился больше всего, и легче было воспроизводить его. А вот про потомство слова сильнее задели мою душу. «Ты все правильно поняла. Мы избранные и задерживаемся после естественной смерти, чтобы обучить наше потомство. К сожалению, далеко не все способны проникнуться призрачным миром и приходится ждать сильного духом человека. Я такого человека нашла. Точнее, сама судьба привела его так близко ко мне. Нам было предначертено встретиться с тобой, Ангелина Демидова. Отлично. Передо мной моя прапра. -пра... Сколько же добавить пра? Бабка. Или это двоюродная, или троюродная прабабка. Ее даже не подозревала о турецких корнях в нашем семействе. Хотя родственников со стороны отца мне известно достаточно мало. Они с мамой разошлись более десяти лет назад. Мы не похожи с сечель абсолютно ничем. По внешнему виду никто бы и не сказал, что в моей родословной были турецкие корни. Вдобавок моя прабабка зовет меня избранной. Когда ты будешь готова... «Я смогу отправиться дальше, зная, что баланс жизни и смерти в надежных руках», продолжала Сичиль, а я не успевала обрабатывать полученную от нее информацию. «Мне захотелось, чтобы рядом сейчас был Владимир. Он бы меня поддержал, ему можно рассказать все, даже столь необычное для обычных смертных. Может, он бы смог задать Сечиль более логичные вопросы. У меня-то в голове царил настоящий сумбур». «Вы хотите сказать, что мне предначертано всю жизнь охотиться за противными и опасными душами?» «Это не помешает прожить тебе полноценную жизнь и оставить после себя потомство. Тебе не нужно разъезжать по земному шару в их поисках. Судьба сама будет сталкивать тебя с ними в том месте, где ты будешь проживать. Избранные есть во всех уголках земли. Не беспокойся». «Далеко не вся судьба мира в твоих руках», – произнесла Сичиль, будто поняв все мои сомнения и страхи. Хотя почему «будто»? Они наверняка были написаны у меня на лице. Но ты – незаменимая шестеренка в одном большом слаженном механизме. И как вы меня будете учить всему, если я проживаю не в Турции? Не беспокойся на этот счет. Я умею покидать свой родной город. Я просто не могла найти тебя среди толпы людей, пока твои силы еще дремали внутри тебя. Теперь я смогу настроиться на тебя. Да и твой друг наверняка поможет нам с обучением». «Друг? Ты знаешь Владимира?» – удивилась я. До меня дошло, что я только что обратилась к своей очень дальной родственнице, она ты. Не слишком ли это бестактно? Но вроде Сичиль все устраивает в нашем странном диалоге». Не имела чести лично познакомиться. Но до меня доходили слухи, что он ищет тех, кто был лично знаком со мной. Молодой человек просто не знал, что лучше обратиться к первоисточнику, ко мне. Но мало кто знает, что я смогла остаться после смерти на земле. «А в чем заключается мое обучение?» Ты должна научиться находить в себе связь с душами, чувствовать их, притягивать к себе. После этого тебе не составит труда помещать их в сосуды, из которых они уже не смогут никак выбраться. Они будут навечно заточены в тюрьму. Им нет места на земле и на той стороне. Та сторона? Рай или ад? Небеса? Знает ли сама Сечиль, куда отправляются души? адекватных людей. Или просто в какой-то момент она испугалась следовать дальше в неизвестность. «А смогу ли вернуть своему другу тело, так, чтобы он продолжил жить?» — задала я интересующий меня давно вопрос, собрав свои мысли в кучу. «Да, тебе такое по силам. Но помни, Владимир сам должен будет совершить выбор». «Какой выбор?» «Об этом еще рано говорить». Ты должна найти в себе силу, связывающую нас всех между собой. Я думаю, ты окажешься способной ученицей. Я почувствовала всплеск силы даже здесь, когда ты заточила кого-то в тюрьму. А сегодня ситуация с этим молодым человеком помогла мне настроиться на тебя. А что я с ним сделала? И что сделали с ним вы? В тебе много талантов. Ты умеешь создавать всплески силы небывалой мощи, только сама еще этого не знаешь. Контроль над сознанием людей дан далеко не каждому, мы еще вернемся к этой теме. Твоя первоочередная задача – уметь разбираться с умершими, которые задержались в мире живых по той или иной причине. У меня оставалось еще множество вопросов без ответов, но изображение сечель начало мерцать, и я поняла, что наше время на исходе. Задерживаться у меня в гостях она явно не собиралась. У нее точно было побольше дел, чем у Владимира, который изнавал в своем доме от одиночества и несправедливости. «Вы уже уходите?» – спросила я, переминаясь с ноги на ногу и расправляя складки на сарафане. В обществе Сечиль я чувствовала себя неуютно. Пускай она моя родственница, для меня она незнакомка. «Да, моя миссия продолжается и после смерти». Но это далеко не последняя наша встреча. Отдыхай и наслаждайся жизнью. Когда придет время, я найду тебя сама». Последние слова Сичели раздались уже в полной пустоте. Изображение женщины пропало. Я где-то еще с минуту простояла в номере, тупо уставившись на занавески у балкона. Они какое-то время колыхались без единого порыва ветра. Потом, как подкошенная, рухнула на кровать и зарылась лицом в подушку. Я не собиралась спать. В эту ночь я бы точно не смогла отправиться к Морфею. Безумно хотелось поделиться новостями с Владимиром, Нелли и Танькой. Я не собиралась от подруг ничего скрывать. Но если бы девочки были не готовы слушать про призраков, я бы не стала их в это все погружать. Я, избранная для баланса на земле. Именно мне выпал шанс спасти своего друга. Теперь я понимала, что все было неспроста с самого начала. Я должна была оказаться в доме кошмариков. Это не было импульсивным глупым поступком подростка. Это была моя судьба. Тогда я не понимала, зачем вообще согласилась на этот глупый спор. Но теперь все начинало становиться на свои места. А теперь и непредвиденный отдых в Турции. Кто-то будто бы вел меня ко всему этому невидимой рукой. Подталкивала в нужном направлении. Именно мне в нашем роду предначертано освободить землю хотя бы отчасти неупокоенных бешеных душ. Конечно, матери о таком не расскажешь, и придется вести двойную жизнь. Да уж, хотела ли я когда-нибудь стать супергероиней? Нет, не хотела. Комиксы мне никогда не нравились. Но жизнь всегда заставляет проживать ее не так, как хочется, вставляя палки в колеса. И я не собиралась переодеваться в нелепые латексные костюмы и отправляться по ночам спасать мир. Это явно будет не так пафосно, как это показывают в фильмах про супергероев. И я не смогу полагаться на счастливый конец. Да уж, такого дня рождения у меня еще никогда не было. Оно точно запомнится мне на всю мою жизнь. Это мой переломный момент.